Глава двенадцатая был уже поздний вечер. Я сидела над книгами, научиться или даже просто читать не получалось. В голове вспыхивали обрывки произошедшего в беседке то ярче, то тусклее, обдавая меня то холодом привидевшегося сумрака, то жаром драконьего пламени. Арк ерзал у меня в сознании и гнусаво тянул: Спроси у нее. Она древняя, больше всех знает. Расскажи ей. Спроси, не тяни. От того, что мы вспоминаем, легче не становится, и ответов не приходит. А она точно знает. Сможет объяснить. Я не выдержала. Эльза. Подруга отвлеклась от артефакта. Весь вечер она что-то с ним мастерила. Подпиливала кончики звезды, лепила новые странные смеси, которые сама же и приготовила, из глины и какой-то неведомой субстанции. Осторожно заделывала трещины. На меня она бросила лишь мимолетный взгляд. Что, Луна? Тема какая-то непонятна. Я замялась, но Арк выручил. Лекция нам в голову сейчас и вовсе не идет, Понимаешь, у нас сегодня произошло одно небольшое событие — в беседке. Эльза чуть отодвинула от себя артефакт и подняла голову. Я догадалась. Уж больно луна бледная была. Сразу спрашивать не стала. Решила захотите, сами все расскажете. Морфеус, возлежавший на моей кровати, лениво приподнял морду и навострил уши. Я покосилась на него и вздохнула. Там Дарян с Кайлем сцепились, кричали, шум стоял такой, уши закладывала. А я... я начала злиться, и вдруг во мне что-то вспыхнуло, как тогда в кабинете практики, та самая магия. Эльза нахмурилась, но продолжала молча слушать. Я глубоко вздохнула и продолжила. Она снова появилась, но теперь было иначе. Я никого не призывала и не пыталась обратиться к заклинаниям, Она сама как будто попыталась меня спасти от парней, словно почувствовала, что я не хочу быть там в тот момент, и меня куда-то затянуло. Все стало серым, каким-то неживым. Я слышала шелест, похожий на тот, что бывает, когда мертвецы выползают из-под земли, и туман, или пелена. Она окружала все вокруг, а потом я услышала вой и голос. «Меня звали, меня там ждали». Эльза резко поднялась, прошлась по комнате и снова села на стул. Взяла меня за руки и крепко сжала мои ладони. Что ты чувствовала в этот момент? Я постаралась вспомнить. Холод, он был какой-то странный. Я ощущала его кожей каждой клеточкой, но внутри было по-другому. Эльза, мне трудно описать это. Я испугалась, а потом Марк, он поднял пламя, выжег все вокруг, и меня буквально выбросило из этой пелены. Подруга вздохнула. «Судя по всему, ты была в одном из слоев. Я так понимаю, туда тебя затянула магия». Я покачала головой. «Но Кай или Дариан меня видели. А может, и не совсем видели. Дариан кричал «Стой!»» Эльза прищурилась. «А вот теперь становится интересно. То есть ты ощущала себя в тумане, в холоде, в каком-то другом пространстве. Однако ребята видели, как ты туда уходила? Или начала исчезать?» Я кивнула. «Наверное». Я их точно видела, но как-то странно. Они будто потеряли цвет. Стали словно выцветшие отражения самих себя. Все было серым, даже свет и беседка. «Ого-го!» — протянул Морфеус. «Вот так-так. У нас снова все не слава богу». «Что это значит?» Я с тревогой посмотрела на него. Фамильяр стремил взгляд на Эльзу. Она сидела хмурая и задумчивая. «Морфеус», — сказала подруга. «Ты помнишь, как ваша бабуля создала портал?» Он поморщился. «Кто ее знает? Пришла, сотворила нечто и создала. Она же ведьма!» Подруга усмехнулась. «Очень любопытно. Значит, твоя бабушка прекрасно разбиралась в порталах. Настолько, что могла вот так запросто его создать. Вероятно, у нее уже были подготовленные пути. Помнишь, в библиотеке Элестии хранитель говорил, что она много читала и изучала по этой теме? Значит, изначально она искала мир, в который может уйти, выстраивала ходы, а потом уже ушла по готовому порталу. Просто так в один момент нельзя проложить путь в другой мир. Она готовилась, скорее всего, долго и тщательно. Так вот, любые слои — это те же иные миры, правда, внутри одного. И чтобы попасть туда, нужно выстроить путь, иначе неизвестно, куда закинет. А ты, Луна, на время магического выплеска вышла на грань слоев без какой-либо подготовки. Подожди, остановила ее я. Но мы в этот мир тоже пришли без какой-либо подготовки. Подруга повернулась к Морфеусу. Тот вздохнул. Да портал всегда был в этой квартире. Мое задание заключалось в том, чтобы если Луна все же обретет дар, вернуть ее в Элестию. Пути были выстроены. Я лишь открыл то, что было создано давным-давно. Что и требовалось доказать, произнесла Эльза. Это что-то значит? Осторожно спросила я, ощущая, как внутри начинает расти неприятное предчувствие. Пространственная магия, вздохнула подруга. Необычная штука, очень редкая, изучают ее годами. Даже темнокровые пользуются ею только в крайних случаях, опасно. Один неверный шаг, и ты уже не там, куда собирался. А если использовать ее для похода по слоям, все становится еще сложнее. Шаг влево, шаг вправо, и ты оказываешься в каком-нибудь низшем слое. И все, Он вытянет тебя за пару минут. А ты вошла в сумрак по наитию, и тебя не затянуло глубже. А это значит, что ты не просто откуда-то знаешь пространственную магию. Она в тебе. Ты прирожденный пространственный маг. Это единственное, что я могу предположить. Вот только, буду честной, я никогда с таким не сталкивалась. Магии, они ведь все разные в зависимости от стихии. Кто-то пользуется природной магией, как обычные ведьмы, обращаясь к среде вокруг. Кто-то способен использовать только магию воздуха или земли, а иногда сразу несколько стихий. Да что я тебе рассказываю? Все это ты и так знаешь. Но чтобы вот так, по граням слоев, ты хочешь сказать, что я в своем роде единственный пространственный маг? И это странно? Она передернула плечиками. Странно или нет? Единственное или ты не знаю? Понимаешь? Существует наука, пространственная магия. Наряду с портальной только куда сложнее. Портальщики способны перемещать на расстоянии, в лучшем случае между разными живыми мирами. А пространственная магия глубже. Она позволяет двигаться не только через расстояние, но и по слоям, и в иные миры, туда, где уже нет жизни, или где существует лишь энергия. Это очень сложно. И все же есть маги, которые ей занимаются. Их немного, но они существуют. Однако, чтобы не изучать ее, ничего не знать и при этом идти по слоям, только полагаясь на внутренние ощущения магии, я с таким сталкиваюсь впервые. И то, что я назвала тебя пространственным магом, это лишь мое предположение. У нас даже отдельной профессии такой нет. Обычно пространственную магию изучают как дополнение к другим знаниям. Ну и да. Те, кто ее хорошо освоил, используют ее сами и иногда помогают другим. Но, как я уже говорила, это редкая магия. Слишком сложная. А вот чтобы она просто была, как стихийная или природная, я о таком даже не слышала. Но то, что ты стояла на грани, а может и в каком-либо слое, это точно. Вои, скорее всего, валиры или другие сумрачные создания. Шелест — это звук слоя. В нем всегда много шелеста. Он ведь струится, движется. Вот только голоса — это еще одна странность. Голосов там быть точно не должно. Это же сумрак. «В нем нет живой жизни?» В ее взгляде появилось сомнение. «Но я слышала», — уверенно заявила я. «Они сказали, что ждут меня. И там были силуэты, серые, размытые. Я не смогла понять, кто они». «Были? Точно были», — подтвердил Арк. «Я тоже слышал». «Сколько?» — напряженно спросила Эльза. «Двое. Точно двое. Они звали меня. И Эльза... Я не чувствовала, чтобы слой пытался меня поглотить» или вытянуть, мне было спокойно. Страшно, но все равно спокойно. Я дышала, как в обычном мире, и просто холодно было. Подруга отпустила мои руки и встала со стула. Вновь прошлась по комнате под внимательными взглядами, моим и Морфеуса, и снова остановилась рядом. все это очень необычно», — пробормотала она. «Чем больше я с тобой общаюсь, тем больше удивляюсь. Дракон в голове, странная магия». Я бы отнесла ее к запрещенной, но ты ведь не вызывала ее намеренно. Это вообще больше похоже на какую-то твою физиологическую реакцию на яркий конфликт, точнее на желание защититься. Но раньше такого не было, значит все же это магический процесс, который в тебе сейчас возрастает. Возможно, благодаря тому, что ты учишься работать с ним. А может я становлюсь неподконтрольной? Прошептала я, чувствуя, как холодеют руки, а голос слабеет. С каждым словом Эльза мне становилось все страшнее. Подруга всмотрелась в меня и усмехнулась. «О, нет, тут совсем другое. Будь ты действительно неподконтрольной, в беседке все бы разнесла, были бы пострадавшие. Выплеск имел бы разрушительную силу, а ты? Ты выскользнула на грань миров, понимаешь? В тебе есть нечто. Кстати, теперь я думаю, что именно оно и сработало тогда с Валирами в кабинете практики. Вот почему они появились». Это была незапрещенная магия. Ты не вызывала их. Ты открыла грань сумрака, создала портал в один из слоев и просто выпустила их. Она говорила быстро, сбивчиво, нервно перебирая пальцами. «Луна, ты понимаешь, что это значит?» Я покачала головой. «Нет». Для обычного мага создание портала, будь то на расстояние или в иное пространство, это результат долгого обучения, простраивания пути, проекций, расчетов, А ты делаешь это в моменте, по желанию своей магии, ну и, разумеется, по своему внутреннему импульсу. Просто ты еще не осознаешь, как именно это происходит. В критические моменты, при сильных эмоциях, у нас всегда срабатывает истинная магия. Родовая, так сказать, огонь, земля, воздух. А у тебя в такие моменты происходит открытие порталов. Твоя магия, после того, как активировалась, постепенно растет, узнает тебя. И уже почти полноценно реагирует на любое твое ощущение. Но поскольку ты пока не до конца понимаешь ее структуру и не умеешь с ней работать, она делает то, что умеет сама. А умеет она — строить порталы. «Это плохо?» — напряженно спросил Арк. Он, как и я, все еще не понимал до конца всего того, что нам говорилось. Вернее, мы понимали. Но не совсем. Например, почему Морфеус хмурится и так смотрит на меня и отчего Эльза в таком ажиотаже. «Это неплохо, Луна», — сказала она приглушенно. «Это невозможно на физиологическом уровне». «А вот теперь совсем непонятно», — выдохнула я. «Не существует такой магии, врожденной, хрипло выдохнул фамильяр. «Вот о чем она говорит». «В смысле?» — удивилась я. «Но у меня же есть, и вы уверяете, что моя магия пространственная». «Пространственной магии учатся», — буркнул Морфеус. «Годами!» «Вы меня совсем запутали», — замотала я головой. «Что вы хотите мне сказать?» «Кто-то вмешался в родовую структуру твоей магии», — напряженно сказала Эльза. «Тебя изменили, Луна». Дракон присвистнул. «То есть Луни как-то поменяли магию?» Эльза подошла к подоконнику и присела на его край. «Ты ведьма. У тебя должна быть темная природная магия». Но кто-то с ней очень хорошо поработал, и я не знаю, каким способом, изменил структуру твоей магии. И да, это абсолютно запрещенный метод. Я в этом совершенно уверена. Более того, почти невозможный. Но то, что ты рассказываешь, другого объяснения не имеет. У всех черномагов, кем и являлась твоя бабушка, магия изначально темная, Просто темная, с перекосом стихийность или природность у кого как получилось». «Ты хочешь сказать, что со мной что-то не так?» — испуганно спросила я. Подруга улыбнулась мягко, тепло, подружески. «С тобой все так. Просто ты другая». «Тебя усовершенствовали», — вставил Морфеус. «Вот что Эльза хочет сказать. Кто-то изменил твои родовые потоки магии, магическую ДНК, так сказать, и благодаря этому ты способна входить в сумрак. И на грань миров» пока не совсем ясно но у меня другой вопрос зачем даже сама портальная магия не столь популярна чтобы ради нее рисковать девочкой и делая из нее врожденного пространственного мага эльза кивнула я подумала о том же зачем кому-то было так рисковать и изменять твою магию причем настолько нетипично кому может понадобиться возможность входить в сумрак или в иной мир это редкая способность и ради нее подвергать опасности твою жизнь». «А этот эксперимент действительно подвергал опасности мою жизнь?» Я внимательно смотрела на подругу. Эльза кивнула. «Да, и это не самое страшное. Луна, пойми, я не хочу никого обвинять. Но есть один нюанс. Все маги рождаются, как и обычные дети. Однако магия — это особая энергия. В утробе она не внутри младенца, а вокруг него». Изначально она отделяется от носителя и окутывает еще нерожденного ребенка, Обволакивает его в некий кокон. После рождения она некоторое время окружает его, изолируя от воздействия внешнего мира, чтобы успеть сплестись с аурой будущего мага. И только после этого проникает в тело и становится с ним единым целым. Так вот, изменить структуру магии, когда она уже внутри, невозможно. «Ты хочешь сказать?» «Что со мной это сделали сразу после рождения?» — прошептала я. Подруга вздохнула. «Именно. И это очень опасно. Ты могла не выжить или остаться магическим инвалидом». Я задумчиво смотрела на нее. «Значит, сделать это могли только те, кто принимал роды?» «Или твои собственные родители», — буркнул Арк. «Мне стало нехорошо. Одно дело знать, что родители умерли, как говорила бабушка». Другое — узнать, вернувшись в Илестию, что они были темнокровыми, и бабушка забрала меня от них. Но совсем другое — услышать, что они могли поставить на собственной дочери какой-то непонятный и, возможно, смертельно опасный эксперимент. Наверное, именно поэтому бабушка и забрала меня. Спрятала. Чтобы они не сотворили надо мной чего-то еще более страшного. «Зачем они это сделали?» — с трудом выговорила я. Эльза пожала плечами. «Не знаю». И утверждать, что это были именно твои родители, я не могу. Нас там не было. Может, тебя сразу передали темнокровым. Ведь о родителях, по сути, нам ничего не известно». Я отвернулась. «Ладно», — сказала, стараясь отогнать мысли о родителях, готовых использовать собственное дитя в запрещенных экспериментах. «Лучше скажи, как мне контролировать этот... навык?» «Вот над этим действительно стоит подумать». Эльза отошла от подоконника и уселась на свою кровать. Учитывая, что я с таким никогда не сталкивалась, могу только предполагать. Эта сфера твоей магии работает как любой другой физический процесс. Например, если на тебя замахнуться, ты прикроешься рукой или попытаешься увернуться. Здесь срабатывает то же самое. Если мы поймем сам механизм взаимодействия, возможно, сможем использовать магию осознанно». «Это сложно?» — спросила я. «Думаю, это будет как с любым другим навыком. Ты же училась ходить, есть». Ну вот примерно то же самое. Мне еще вот что интересно. Ты сказала, что не ощущала, чтобы слой тебя вытягивал. Я кивнула. Эльза почесала затылок. Ты просто идеальный пространственный маг. Что-то в этой структуре выстроено так, что сумрак либо принимает тебя за свою часть, либо попросту игнорирует. Это сложно. Очень. И совершенно непонятно, как происходит. «Мне даже думать не хочется, что делали с нашей девочкой», — зло протянул Морфеус. Эльза сидела, пристально меня разглядывая. «Но я бы попробовала снова вызвать эту магию, в безопасных условиях, конечно, в рамках защитных заклинаний, чтобы хотя бы отработать ее появление и научиться направлять». Я кивнула. «Согласна. Еще одного всплеска с Валирами Академия точно не выдержит. Но мне все равно хочется знать». «Кто были те двое? Почему они ждали меня?» Вопрос повис в воздухе. Эльза поднялась с кровати и кивнула на часы. «Мы заболтались, а нам уже пора на уборку. В ходе изучения твоей магии узнаем, кто там в сумраке и что им нужно. Идем. Я кивнула, встала и тут же вспомнила. «Странно. Вариана сегодня не пришла, чтобы идти с нами». Эльза передернула плечами. «Не удивлена. Вряд ли девушке ее происхождение нравится возиться в пыли». Но вроде она говорила, начала я и тут же замолчала, вздохнув. Действительно, Варианна не обязана нам помогать. Подруга махнула рукой, давая понять, что не стоит придавать этому значения, и мы направились убирать кабинеты практики.